Часть третья. Как попасть туда, куда хочешь? Мы продолжим работу над поиском твоего неповторимого следа среди звезд и будем поддерживать силы на этом пути при помощи божественной заботы о себе и любви к себе. Это поможет вспомнить, кто ты на самом деле и ради чего пришла в этот мир. Пора позаботиться о твоих божественных крыльях и отпустить твой дух вольно парить в вышине. Страх больше не сможет тянуть к тебя к земле. Ты прекрасно знаешь, кто ты и чего хочешь. Знаешь, что тебе больше не нужно, поэтому пройдешь свой путь к цели свободно и с пониманием истины и вернешь себе подлинное, духовное Я.